Голова четвертая. Я вернулся к себе и, честно говоря, закрутился. Начал снова работать с бумагами. Послал мальчика с запиской к дяде по поводу одного дела с моим имением. Потом пришел мой коллега по контрольной палате с подпиской на поздравительный адрес. И долго пил у меня чай. В общем, когда часы внизу стали бить пять, для меня будто небеса разверзлись. Я вскочил, заметался по дому, схватил фуражку и выскочил, как ошпаренный. На улице было еще светло. Кроме того, распогодилось и даже потеплело. Я запрыгал вдоль домов, маневрируя между лужами. Денег на Ваньку тратить было жалко. Я утешал себя полезностью в который меня не так давно убеждал Борис. Сам, не переносивший, впрочем, никаких физических упражнений. На соборной площади я повернул направо миновал здание гимназии и вышел на Свято-Троицкую улицу, которая вела к одноименному монастырю. Улица эта шла в гору и оканчивалась над обрывом, так что в конце было видно только бледно-голубое весеннее небо. И казалось, что если идти вдоль по мостовой все дальше и дальше, то обязательно взлетишь. Дом Трушниковых, как я уже писал, стоял почти в самом конце, напротив монастырской стены с прилепившимся к ней странно приимным домом. Сразу за особняком Трушниковых и вплоть до обрыва раскинулся городской сквер. Центральная аллея пересекала Свято-Троицкую улицу и упиралась в монастырские ворота. По самому краю обрыва тянулась мощенная прогулочная дорожка, которая также продолжалась на монастырской стороне, шла вдоль массивной белокаменной стены, огибала башни и выныривала на параллельную овражную улицу. Возле ворот особняка я остановился и сверился с адресом. Впрочем, я сразу узнал дом, по рассказам Галины Григорьевны. Небольшой сад, подъездная аллея, большой красивый дом в два этажа с атлантами у входа, два симметричных флигеля. На улице, чуть дальше, я увидел казенный экипаж, которым пользовался Борис. Видимо, Самулович был уже на месте. Я быстро пересек двор, поднялся по ступеням, передал швейцару карточку и пояснил, что прибыл с важным делом, которое имеет касательство к хозяину дома и также может быть подтверждено доктором. Меня проводили на второй этаж в круглый зал, богато обставленный и произведший на меня тогда, признаться, сильное впечатление. Во всем чувствовался такой тонкий вкус, такая манера, который редко ожидаешь встретить в провинции. Я засмотрелся по сторонам, когда внезапно меня окликнули. «Добрый день! Чем могу быть полезен?» Передо мной стоял человек лет 30, одетый очень дорого и столь модно, что был похож на портного. Красивое лицо с крупными чертами и серыми, чуть на выкате глазами, сразу подпиралось круто на накрахмаленным белоснежным воротничком с серым галстуком, в который впивалась булавка с огромной жемчужиной. Я поклонился и назвал себя. Зимин Аркадий Павлович. По личному делу к Василию Кирилловичу Трушникову. «Очень рад. Александр Васильевич Трушников, присаживайтесь. Сигару, может быть, что-нибудь выпить?» Я отказался, но мой визави все равно звякнул в колокольчик. Тут же появился слуга с подносом, на котором стоял графин с коньяком и легкие закуски. «Оставь на столике и свободен», распорядился Александр Васильевич, наливая себе рюмку. «Аркадий Павлович, за встречу!» Он выпил и откинулся в кресле. «Так вы говорите к нам по делу. И что же привело вас, если не секрет? Папенька сейчас занят с доктором. Ольга Михайловна мигренью мучается. Можете все рассказать мне для экономии времени?» «Спасибо, но, боюсь, дело личного свойства. Как хотите, как хотите. Я в меру любопытен. А часом, не племянник ли вы...» «Дениса Львовича Сомова». «Да, так и есть». «Послушайте». Оживился он и впервые глянул на меня с интересом. «А у меня тоже к вам небольшое дело. Вас совершенно оно не обеспокоит». Он придвинулся ко мне поближе, но в эту минуту раздался шум. Боковая дверь распахнулась, открыв вид на анфиладу комнат, и я увидел Бориса. Был он какой-то всклокоченный, и без того плохо сидящий пиджак уши вовсе как-то перекосился на сторону. Галстук сбился, губы его слегка кривились в усмешке, что было обычно признаком сильного нервного возбуждения. «Вон из моего дома, чтобы ноги больше вашей не было!» донесся громовой голос. В комнату, след за Борисом, вошел сам хозяин. И я до этого пару раз видел его мельком в дворянском клубе и в контрольной палате, но близко смог рассмотреть только теперь. Он был высок, жилист и неопрятен. Худое, хищное, желтоватое лицо под шапкой гусиных, тронутых сединой волос было искажено яростью. «А, наше почтение! Сынок и его гости! Очень рад!» Он отвесил нервный, явно издевательский полупоклон в мою сторону. Мы встали. И у нас, изволите видеть, скандал. Что смотрите? Интересно, да? Простите, сударь, начал я, но я не давал вам повода разговаривать со мной в подобном тоне. Я пришел к вам по делу. Борис Михайлович может подтвердить. ха, -ха свидетеля приготовили!» Неожиданно еще больше взъярился хозяин. «Так вот, что я скажу. Оба вон! Это мой дом! И тон, и порядки, и все в нем проживающие, все мое!» «Сашка, проводи-ка господ к выходу! Да скажи, что пускать их более невелено! Вот так вот, господа хорошие!» Он зыркнул на сына, на поднос с коньяком, развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Установилось неловкое молчание. Борис сдернул пенсне и принялся за стекла. Я подошел и мягко взял его за руку. «Что ж, мы пойдем, Александр Васильевич», пробормотал я. «Приятно было познакомиться». «Постойте, господа, я провожу», — заторопился младший Трушников. «Вы на папинку не сердитесь. Нервы? Такие дела вокруг. Торговля? Еще личное. Все навалилось. Он несколько нервно хихикнул. «А по поводу моего дела, Аркадий Павлович, на одну буквально секунду». Борис надевал свое пальто, все также в полном молчании. А я отошел в сторонку с хозяином. «Видите ли?» Ко мне приезжает друг, уже приехал. Князь Илья Ильич, Оленев-Святский. Между прочим, из тех самых Оленевых. Вы понимаете? Он многозначительно закатил глаза. Мы с ним очень дружны. Буквально как братья, впрочем, я повторяюсь. Так вот, не могли бы вы через дядю добыть ему приглашение на открытие театра? Все расходы будут немедленно покрыты. Видя мое недоумение, Александр продолжил. «Мон, папа, как вы видели, человек непростой. Он почему-то не взлюбил ее, поэтому окажите любезность. Мне очень нужно. Только так, знаете, тайна». Я с удивлением поднял глаза. «Да, все несколько странно, но вы поймите, я обещал билет от папа. Сейчас, если все выйдет наружу, будет совершенно ненужный скандал. Зачем посвящать князя в наши семейные дела?» Родитель мой, вы сами видели, человек настроения, и может быть грубым и необъективным. А я обещал. Ладно, хорошо, я тряхнул головой. Только и мне тогда. Окажите любезность. Вот у меня есть письмо для Василия Кирилловича. Это письмо адресовано мне. Но я имею все основания думать, что оно может его заинтересовать. Прошу вас выбрать минутку и передать его лично в руки. Мы попрощались, и я вышел вслед за Борисом. Мы подошли к его коляске, сели, кучер тронул лошадей. Только когда мы отъехали на приличное расстояние, Борис оставил в покое стекла, повернулся ко мне и тихо, но очень внятно произнес. Он бил свою жену. Я покрутил головой. Бил, Аркаша, бил. Я тебе как врач говорю. У нее на руках следы хотя она их рукавами прикрыла, а на голове, под волосами, гематома. Головная боль, полагаю, как раз следствие удара. Сперва Ольга Михайловна пыталась меня уверить, что удара вообще не было. Потом, что она неловко споткнулась. Но потом я увидел руки. Понимаешь, я не сдержался, наговорил этому Трушникову дерзостей. Хотя, конечно, как врач я должен был прежде всего думать о благе пациента. «Так ты и так думал?» «Боже мой, какая дикость!» «Ведь он дворянин. Дворянин куда уж лучше. Ты сам-то как? Прости, что втянул тебя». «Я нормально. Даже письмо передал. Через Александра Васильевича. По-моему, фанфарон изрядный. Ну, все-таки сын». «Письмо? Ай, как нехорошо. Лучше бы в руки». «Борис, ты видел этого, Трушникова? Какие руки? Мне вообще об этом деле больше хлопотать не хочется. После всего». Ты еще историю этой семейки не знаешь. Послушал бы ты Галину Григорьевну. Любо-дорого, такие душевные люди. А все же люди, Аркаша, люди. Про письмо. Тут, кстати, знаешь, еще какая загадка. И вот ночью думал, как тебе его подкинули. То есть, Борис оживился, развернулся ко мне. То есть, как это было сделано? На практике? Вот чисто с точки зрения процесса. Дома? Исключаем. Дома у тебя бываю только я. Есть, конечно, вариант, что хозяйка или служанка ваша. Нет, нет, вряд ли. Я как папку принес из присутствия, так с ней работал. Так, допустим. Тогда остается палата. Ты ведь больше с папкой никуда не заходил? В трактир или в собрание? Нет, что ты, какие трактиры? Значит, подложили в контрольной палате. Но кто? Как? А главное, зачем? Может, посетитель? Хотя, постой, я документы в папку собирал сам, вечером, перед Пасхой. Письма не было. Потом мы все ушли по домам, папку я забыл на столе. На следующий день утром у нас была праздничная служба. Присутствовали все, плюс семья, плюс гости, но посетители записаны у швейцара. Я смотрел уже список, покивал Самулович. Ну а что ты удивляешься? Вашего швейцара жену лечил, он и дозволил мне, хотя и не очень охотно. «Знаешь, мой друг, лестно ведь почувствовать себя хоть иногда таким дюпеном». Я улыбнулся. «Что ж, тогда продолжай, Агюст». «Спасибо. Так вот, народу у вас перебывало немало. Но на второй этаж, туда, где помещается твой стол, поднималась только, что называется, чистая публика. Признай, что на такой бумаге ни отец Владимир, ни начальники с женами, ни члены комитетов писать не будут». Да, ты прав. Загадка. Может, ночью кто проник? Все может быть. А сейчас давай, Аркадий Павлович, кутнем. Что-то так на душе мерзко.